Когда поезд остановился у Три Риверс, Сюзанна заявила, что не тронется с места. Миссис Дейл умоляла, грозила позвать на помощь, говорила, что объявит Сюзанну невменяемой. Ничто не помогало. Вагон отцепили. После того, как кондуктор спросил миссис Дейл, намерена ли она сойти на этой станции, миссис Дейл была вне себя. Ее душили ярость, стыд и сознание своего бессилия.